Глава 74. Кенна. Я не думала, что когда-нибудь ещё буду кататься в бухте Лучника, особенно при Свелле такого размера. Но я готова к этому. Возможно, в методах Скай всё-таки что-то есть. Я прикусываю губу. Её смерть принять труднее всего. Она была полна жизни. То, что её больше нет кажется просто невозможным. Здесь собралась небольшая толпа. Дюжина серферов на коротких досках с серьёзными выражениями лиц. Пара мужчин более старшего возраста на лонгбордах. И беременная женщина на последних сроках на бодиборде. Мы разгребаемся, чтобы присоединиться к ним. Вскоре мы уже сидим на наших досках, а холодная вода Кельтского моря, омывающего Корнул, плещется вокруг нас. «Помнишь ту квартиру на Амускат-стрит?» — спрашивает Микки. «Я позвонила им вчера вечером. Мы можем её посмотреть сегодня во второй половине дня». «Отлично», — говорю я. Половину пути во время полёта сюда мы искали объявление об аренде квартир. Выбор был очень маленьким. Я снова смотрю на татуировку Микки, торчащую из-под рукава её гидрокостюма. Как она ей подходит. Она стала гораздо более уверенной как в воде, так и вне её. Бухта скорби на самом деле её изменила. Меня она тоже изменила. Всего за 10 дней. Она не только помогла мне смириться со смертью Касимы, но и вернула мою любовь к тёрфингу, эту мою страсть. Она позволила мне снова устремиться навстречу опасности и укрепила мою дружбу с Микки. Я никогда не забуду то время, которое провела на заливе, а также людей, с которыми познакомилась там. Райан, Виктор и Скай. Катаются на досках у меня в сознании, озаряемые золотым светом. Они сильные, живые и несутся по волнам. Что касается Джека, как ужасно, что он всё ещё жив. Клемент тянется к моей доске, подтягивает меня к себе, и моя доска оказывается рядом с его. С тобой всё в порядке. «Скай и Райан», — говорю я, — «ты на самом деле веришь, что Джек их столкнул?» «Скай так расстроилась из-за Виктора. Ты думаешь, она не могла прыгнуть сама?» «А Райан вполне мог свалиться, когда тянулся за своей коробкой». Клемент плотно сжимает челюсти. «Мы точно знаем только, что он убил Виктора». «А со мной что?» «Ты считаешь, что меня пытался утопить Джек?» Клемент мрачнеет, а я вспоминаю, как они были близки. «Я стараюсь об этом не думать». Микки рядом, внимательно наблюдает за нами. «Я тоже стараюсь об этом не думать», — заявляет она. «Хватит трепаться, а то трещите без умолку. или не успеете взять ни одной волны». Именно в этот момент появляется волна, и я ловлю её до того, как она схлопывается. У меня получается сделать два оборота, и я лечу головой вперёд в ледяную воду. Я не планировала опять подсесть на сёрфинг, но, как бы там ни было, есть вещи и похожи, которым можно пристраститься. Я грибу назад к Микке и Клементу. Я здорово шлёпнулась. Клемент смеётся. Я видел. И я смеюсь. Мне не хочется, чтобы у меня был партнёр, который оберегал бы меня от всех превратностей судьбы. Я хочу такого, который помог бы мне встать, когда я падаю, и предложил бы попробовать ещё раз. Клемент меня не сдерживает, как делал Касим. Он ведёт себя с точностью да наоборот, вдохновляет меня на то, чтобы я старалась и прилагала больше усилий. Микки переводит взгляд с меня на Клемента. У неё обеспокоенное выражение лица. Я всё понимаю. У неё были сомнения насчёт него, в особенности насчёт самоубийства его жены. И правильно она сомневалась, как оказалось. Только не мне ей об этом говорить. И она не хочет, чтобы мне было больно, и меня обижали. «Всё нормально», — хочется сказать ей. «Мы можем ему доверять. Всё будет хорошо». Но она переводит взгляд на горизонт. Она долго смотрит на тёмные точки, которые там появляются, словно пытается принять решение. Наконец она поворачивается к Клементу и обращается к нему странно высоким голосом. «Я хочу, чтобы ты знал. Предупреждаю тебя». По моим рукам бегут мурашки. Мне совсем не нравится этот голос. Он напоминает мне о том, как она пела на похоронах Райана с лопатой в руке. Как этот высокий чистый голос Звучал громче, чем бушующий шторм. «Прекрати, Микки, ты меня пугаешь». Но она не закончила и продолжает неотрывно смотреть на Клемента. «Относись к ней хорошо». Из её горла вылетает какой-то странный лёгкий смешок. «Или я тебя убью».